глава 55 арабник спешим сообщить что на мясниковой улице недавно открыта новая свадебная контора для иностранцев вони будут сватать за французов и англичан или наоборот директор конторы имеет корреспондента в лондоне и париже который посылает в каждую неделю реестр красавиц с кратким описанием их наружности и с подробным их приданного и список женихов, желающих найти невесту. Известие. Бекшеева я дождалась на лавке. Долго он, и по лицу понятно, что разговор с Васькой дался нелегко. «Молочка хочешь?» – предложила я, протянув флягу. «Свежее, честно». «Спасибо». Флягу он взял и молоко выпил. Не люблю молоко вообще-то. Да, почему? Меня его пить заставляли. Теплое, с медом и маслом. Меня передернуло. Это же зачем хороший продукт портить-то? Для здоровья полезно, пояснил Бекшеев. Но нянька меду клала побольше. Ей казалось, чем слаще, тем лучше. А у меня от сладости язык к зубам прилипал. Ну и вообще. И запивать нельзя было а чтоб выпить это, не запивая. Моё молоко было без меда и холодненькое. Вообще, я и сама не особо как-то люблю, пусть никто и не заставлял пить. А у нас свежее молоко уходило в сепаратор. Что это такое? Бекшеев тяжко сел рядом. Такая штука, которая молоко разделяет. Крутишь ручку, и в одну сторону льются сливки, а в другую само молоко, но уже не жирное. Потом из сливок взбивают масло. Я ненавидела эту работу. Хотя, я сейчас думаю, что я была напрочь неправильной. Я любую работу ненавидела». Бекшеев рассмеялся. «Это как раз нормально». «Да, но сидишь и взбиваешь, взбиваешь, а оно все никак. А надо успеть, чтобы не закисло. Молоко тоже, на творог вот, на сыры. Сыворотку скотине, чтоб жирело». «Никогда не думал, что сельское хозяйство – это так сложно». «Ага, может, корову завести?» «В Петербурге?» Я вспомнила особняк и вынуждена была признать, что место для коровы там не предусмотрено. Хотя, если поискать домик попроще, где-нибудь на окраине. «Нет, на кой мне корова-то? Что за странные мысли в голову лезут?» «С другой стороны, если получить разрешение его императорского величества на выпас в общественном саду...» «Издеваешься?» «Ищу возможности». Бекшеев вернул флягу. «Хорошо тут, солнышко. Одинцов сказал, что после сам нам отчеты пришлет. Правильного изложения. Они там с канцелярией делить будут». «Лавры?» и «Их тоже. Хотя...» «Какие лавры?» Мертвецы, свиньи, менталисты, тёмный источник. Мне тут Софья кое-чего рассказала. Флягу надо будет промыть хорошо, а то остатки молока закиснут. Тогда этот запах вовек не выведешь. Я пересказала Бекшееву. Он кивнул. Что ж, тогда только порадоваться, что всё закончилось. А оно закончилось? Для нас – да, для канцелярии – нет. А что с Анной сделают? Ничего, думаю. Она жертва. Но в то же время Рот обладал немалой силой. И не думаю, что дело в том, что они чужие мозги жрали. А менталисты нужны империи. Меня передернуло. Так что будут беречь и заботиться. А люди? Люди не останутся без помощи. Скорее всего, перевезут в спецучреждения. Будут работать. Изучать? Не без того. Кто-нибудь и диссертацию напишет, и не одну, про какие-нибудь эффекты пролонгированного ментального воздействия или восстановления после пролонгированного, или что-то в этом роде. Дерьмово звучит. Посмотри с другой стороны. Они получают лучшую помощь из возможной. Такую, которую в прошлой жизни вряд ли могли бы себе позволить. Да и силы их держать никто не станет. Восстановятся и... А если нет? Тогда... Будет еще пара диссертаций, пожизненное наблюдение, заведение специального порядка. Все-таки дерьмово звучит. Как есть. Хочешь, совру? Только попробуй. Я встала. Идем. Куда? К Валерии Ефимовне. Может. Я взяла Бекшеева за руку. Не может. Я слово дала, что приведу тебя. А я слово держу. И еще. Я тут подумала и решила переехать. Куда? Он напрягся. К тебе. Ты... Ты не против? Зима. Против? Нет, но это как-то... Неожиданно. А почти перестал. И выглядит куда как получше. Разве что седины в волосах добавилось. Или это мне кажется просто. И неожиданно тоже. Не подумай, что я против. Напротив. Я не против. Ты заговариваешься. Просто что скажут в обществе? «А не плевать?» Он задумался. «Но твоя репутация...» «Бикшеев, и так весь отдел уверен, что ты мой любовник. И не только отдел. А это обидно, когда тебя обговаривают не по делу. И каждому не докажешь. Так пусть тебя дальше обговаривают, только уже по делу. Но если я ошиблась...» «Нет». Ответ был резким и жестким. «Ты выйдешь за меня замуж». «Почему это не кажется вопросом?» «Потому что это утверждение». «Вообще-то, ты развелся недавно». «А ты давно, так что мы оба свободны». «Бигшеев, я не могу тебя дискредитировать в глазах общества». «Да плевала я на это общество, оно на меня, что характерно, тоже». «И опыт показывает, что стану я твоей женой, не стану, меня там не примут». «И хорошо, нечего мне там делать». «Княгиня из меня фиговая вышла, уже пробовали, так что смысл?» Отвечать он ничего не стал. Задумался, и сдается мне, что от мысли своей идиотской не откажется. Упер ты же ж. но переехать перееду, а там чего бежать впереди телеги? «Вообще-то, мужчина должен сделать первый шаг». «Бегшеев, вот честно, пока ты со своими княжескими заморочками дойдешь сделать первый шаг, Нас пришибут. Или тебя, или меня, или обоих. Жизнь коротка, а весна и того короче». «Значит, переедешь?» «Ага». «Слово дала. Это хорошо». «Конечно. Слово я держу. И Бекшеев это уже понял». Анне выделили отдельную палату и охрану. Я передала Бекшеева в цепки руки Валерии Ефимовны, а сама вот к Анне заглянула. Она сидела на полу, раскладывая фантики. Перед ней высилась горка конфет. Анна раскручивала конфету, вытряхивала ее на блюдце, а фантик, разгладив ладошкой, клала на пол. Рядом лежала пара волкособов. Правда, смотрели они не на Анну, но на Новинского, который устроился в углу, на табуреточке. Стоило ему шевельнуться, и волкособы начинали скалиться. Беззвучно, но вполне выразительно. «Доброго дня», – сказала я. Звери поднялись. «Лежать». «Вы тут что делаете?» «Посадили. Присматривать. Есть сомнение. Вероятность». Новинский смахнул платком под лба «Что девушка может причинить себе вред?» Анна мурлыкала песню и остановилась. Посмотрела на меня. Улыбнулась, прижав палец к губам. А я... я поняла. «Не причинит», – говорю. «Идите, пока я с ней побуду». «Может, вы собачек к себе заберете, а то...» Не нравился он им. «Хорошие». Анна обняла ближайшую и притянула к себе. Зверь быстро клыки убрал и, заскулив, попытался облизать ее. «Хорошие. Во-первых, у меня уже есть одна. Во-вторых, не отдаст. Идите на самом деле, я скажу, что отправила вас, а мы тут посидим, правда?» «Правда», — эхом отозвалась Анна. Новинский явно маялся. С одной стороны, приказ начальства был однозначен, как подозреваю. С другой, вот устал он быть здесь. «Уходите», — попросила я тихо. «С ней ничего не станется. Нам поговорить надо». В глазах ее появилась знакомая белизна, пока в самых уголках, и наверняка целители решат, что это болезнь. Волосы отрастают то ли седые то ли белые вобравшие туман с поляны и кожа посветлела еще немножко тоже сделается белой «Спасибо». говорю той что не смотрит нет но есть где-то там за Анной. что отпустила меня их тоже тихоню биекшеева Софью она чуть склоняет голову и улыбается понимает нет, Второй пес подползает ближе. Хорошие, говорит Анна, обнимая за шею. У него еще были. Надо поехать и забрать. Не отпустят же. Я постараюсь договориться. Ты помнишь? Кивок, вздох. Твоя бабушка была из ее жрец, да? О таком не стоит спрашивать. Давно-давно мама не разрешала. А я как-то встретила ее в городе на ярмарке и сразу узнала. Вот. Как будто здесь Анна накрыла ладошкой грудь. Что-то загорелось. И она меня узнала. И потом поехала к маме. Они говорили, долго. Мама не хотела, но потом вдруг согласилась. В гости, в деревню. Сестер тоже привела, но бабушка, она сказала, что обычные, что я старшая. Мне дары достался. Пальцы Анны перебирают жесткую собачью шерсть. У мамы был, знаю, но мама от него отказалась, никогда со мной не говорила. Я спрашивать начала, а она сказала, что не хочет и не будет, что я могу вовсе к бабушке переселиться, но отец не позволил бы. Я не помню, сколько мне было, когда она привела меня на ту поляну. Помню, что мне показалось, будто я дома, не знаю, в таком месте, где хорошо и спокойно». И бабушка сказала, что отдаст это место мне, что должна была матери, но та ушла, не захотела, со смертью. Почему люди боятся смерти? Потому что многим нравится жизнь. Банальный ответ, но другого у меня нет. Она рассказывала немного. Я знаю еще меньше. Успокоила я Анну. Наш род всегда служил ей, но люди, они боятся. Думают, что мы приваживаем смерть к дому, к порогу, что неправда это. Мы можем забрать жизнь, когда приходит час, или раньше, чтобы избавить человека от мучений. И то, если дозволено, если иногда муки, а не за дело. Я вспомнила Генриха и согласилась, что вот в данном конкретном случае точно за дело. А еще вспомнила старую кружку, из которой старуха пила воду и что сожгли эту кружку в костре за деревней. Не помогло. Поэтому бабушка твоя никому не говорила, кто она. Кивок. Она обещала, что когда я войду в женский возраст, я... она приведет туда. Я смогу взять силу. Только умерла раньше. Почему она... я замялась. Чтобы та, которая служит Маране, не увидела, не поняла... Не получила знака, подсказки, она ведь могла уйти, собраться и... Хотя муж и другие дети, если были, и не свои, но все одно родные, связанные кровными узами. Предупредить всех? Или... Софья говорит, что своя судьба для нее всегда была закрыта. Может, и здесь так? Или все же уйти могла? Но смерть в огне страшная. Другое дело, если кто-то откроет путь и позволит душам уйти без боли. Могла уйти, но не переменить чужую судьбу? И потому осталось, чтобы помочь? Ответа не будет. Не знаю. Анна покачала головой. Тяжело думать. Голова болит. Прости. Ничего. В мою ладонь тычется влажный нос зверя и осторожно обнюхивает пальцы. Горячее дыхание Отдает гнилью, но я касаюсь головы. И пес жмурится. Она сказала, что дар наш, он такой, хоть сокрыт, но люди все одно чуют. И одни пугаются, а других он манит, сводит с ума. И что матушка дар использовала, чтобы получить отца. Но тут она ошиблась. Они любили друг друга. Любили. Соглашаюсь и глажу Анну по руке. А вот ей не повезло. Ее дар очнулся, когда девушка повзрослела и удержал рядом с ней того, кому лучше бы убраться во своясе. «Я плохо помню, что было. Там было все одно, как в тумане, и голова. Это из-за воздействия на тебя. Один менталист, другой. А силы, чтобы защититься, не хватило. Не так уж много и могут они, отмеченные смертью». И Анна раскрывает дрожащую руку, трёт ладошку о ладошку. Сейчас тоже. Иногда будто во сне. И тогда, что я в городе бывала, торговала, с людьми говорила, это помню. Как мясо продавала тоже. А потом возвращаюсь и пустота. Ну ладно, вряд ли там что-то, что я хотела бы запомнить. Главное теперь-то почти все уже. Закончилось. Твой брат, он... «Умрет. Скоро». Анна сказала об этом совершенно спокойно. «Так будет правильно». «Сглатываю, не зная, что ответить. Что сама свернула бы поганцу шею? Или что ему пятнадцати? И что нельзя вырасти ягненком, если тебя воспитывают волки? И выбора у него не было. Или был? Ты? Не я. Он заболел, как Генрих. Как тот, кто был до него. Другие. Болезнь». Анна подняла руку. И растопырила пальцы кожа ее стала еще белее а потому темные нити сосудов проступали через эту белую будто об кожу. Болезнь таилась долго у них они знали умели держать ее но она все равно брала верх потому что то что они делали это неправильно нехорошо. Есть других людей всецело соглашусь дело даже не в уголовном кодексе империи это... Просто противно разуму человеческому, самой сути моей. Боги долго терпели, но теперь все. Этого рода больше не будет. Долги выплачены. Я вспомнила призраков, и крик, и тело не найдут, не только тело. Ты знаешь. Знаю, что не на каждое капище можно взять и прийти, что есть места, где людям не рады. Не всем, но многим. Что, в общем, знаю. И, глядя в глаза Анны, понимаю, что она понимает. Это хорошо, когда без слов. Порой слова не способны выразить многое. «Твое дитя». «Оно будет другого рода». Стало быть, обломается Одинцов с менталистом. И не только он. Ну и пусть. Зато пока Анна не родит, ее будут опекать, холить и лелеять. А ей оно надо. Ей стоит просто отдохнуть от всего и... «Все будет хорошо», – говорит она, успокаивая, и протягивает руку. «И уже я касаюсь пальцев ее, которые вновь же теплые и живые, а из глаз опять смотрят нечто. Твое сердце не разбилось. Скорее уж склеилось как-то и заросло. Раны, они со временем зарастают. Но все одно спасибо. Не знаю, твой ли дар меня сберег в войну и потом...» И дальний тоже. Холод. Может, я сама стремилась к холоду, как к спасению. Тот снаружи морозил тело, а собственный внутри и так имелся. Теперь же дальний остался позади, да и сердце начало оттаивать, что пугает. «Хорошая девочка», – говорит мне та, которая уже немножко не человек. «Уже не девочка. Люди быстро старятся». «Смеется». Будто что-то веселое услышала. Пускай, я тоже улыбаюсь, и вспохватываясь, когда еще случай выпадет, говорю: "Твой подарок. Спасибо за него. Меня ведь потому не тронули, и его тоже, остальных. Каждому по делам его и по силе. Кто-то справился, кто-то Василёк выходит справился с мертвецами и вообще. Тот из его помощников, который выжил, он в разум не вернулся". А Василек, помнится, вменяемым был. «Люди, порой, не такие, какими кажутся», — говорит мне наставительно. «А ты? Будет плохо? Приходи». «Одна? Как получится? Что до вопроса?» «Я не задавала вопрос. Как-то невежливо спрашивать о подобном. Но мысли были. А для нее мои мысли, похоже, явные видны. Дар – это дар. И если дано, то уж навсегда». Это люди вечно все хотят посчитать, упорядочить. Три раза пойти, четыре прийти. Так что, если вдруг окажешься в моих владениях, не бойся. А теперь иди. Девочка слаба пока, нельзя ее долго мучить. Анна моргает, чуть морщится и, вздохнув, признается. Селедки бы! Я так давно селедки не ела. Мясо одно, мясо и мясо. Она вздрагивает и смотрит на меня. А я думаю, если бы что-то было не так, ты бы поняла. Или она. Вряд ли она позволила бы своей последней жрице умереть. И Анна выдыхает. Рыба, уверенно говорит. Рыбу можно есть. Еще яйца, творог. Но творога не хочу. А вот селедки В дверь вежливо стучат. Извините, Новинский заглядывает и убедившись, что мы никуда не делись и не убились, Кажется, вздыхает с облегчением. «Вас спросят». «Пойдем», — говорю Анне и руку протягиваю. «Познакомлю кое с кем. Он в целом адекватный и порядочный до одурения. Только ты, пожалуйста, его не трогай. Ну, ты понимаешь?» Взгляд рассеянный и слегка растерянный. Кивок. Анну передаю Одинцову из рук в руки. Адъютант его чуть бледнеет. Рука его тянется к пистолету, когда собаки начинают обнюхивать Одинцова. А вот тот куда как привычнее. На меня только смотрит. Пусть ее свозят к Михеичу, а на остальных собак заберет. Хорошие ведь, жалко. Одинцов чуть хмурится. Ну да, в нынешних обстоятельствах оставшиеся без присмотра собаки именно то, что его сильно волнует. Ну ничего, разберутся. А на поляну? Интересуется он, причем явно не у меня. «У Анны». «Да, Одинцов пусть и не аналитик, но тоже соображает». «Вам туда незачем лезть», – отвечаю все же я. Анна делает вид, что очень увлечена конфетными фантиками. А может, и не делает. Та другая окончательно ушла, а то, что осталось, было совсем ребенком. И мне. «Хотя бы примерно, на учет поставить». «Примерно, я тебе на карте покажу» и одинцов соглашается Анна тебя так зовут аннушка говорит Анна тоненьким детским голоском мама меня аннушкой звала и бабушка красивое имя ты животных любишь хорошие она скребет за ухом куся и тот щурится правда не спуская взгляда с одинцова а еще за собачками съездим вот вместе Анна думает недолго. Выражение лице ее делается детским, капризным, но она кивает и даже протягивает руку. «А пряника купишь?» – интересуется. «Куплю. Но кушать надо не только пряники». «Мяска не хочу». «Кашку с молочком будешь?» Я выдыхаю, и Одинцов уходит, так и держа Анну за руку. А вот адъютант остается, явно не зная, что ему делать. «Иди», – говорю, – «за пряниками». А мне тут дождаться надо кое-кого. Кого нельзя оставлять без присмотра.